Глава четвертая Как-то вечером Костя столкнулся в супермаркете с госпожой Балакиревой. Попутным ветром его занесло в отдел диетических товаров. И этот отдел был ожидаемо пуст, потому что основная масса покупателей толпилась в отделе вовсе не диетических, а весьма даже калорийных продуктов. Где центром мироздания был прилавок, за которым шустрые продавщицы в белых халатах нарезали гражданам ветчины и колбасы. Помимо кости, в отдел диетических товаров забрела совсем еще юная парочка молодой человек, вдутые черные курточки, и девушка, чьи волосы были такого яркого и неестественного цвета, что даже Орлекином бы обзавидовался. Парень уже баюкал в руках полулитровую бутылку пива, а девушка несла крохотную бутылочку с жидкостью, цветом, похожую на ее волосы, и очевидно, что в бутылочке был какой-то слабоалкогольный коктейль. Ребята, сообразив, что покупка вафель на фруктозе никак не искупит их алкогольного греха, поспешили смыться в направлении колбасного прилавка. Тут-то на горизонте и появилась госпожа Балакирева сиявшая, как новогодняя елка на Красной площади, в роскошной норковой шубе до пят, интересно, и не жарко ей в мехах-то, в лакированных сапогах с идеально уложенной прической. В одной руке она небрежно несла корзинку с продуктами, а в другой держала, по-купечески оттопырив мизинчик, свой айфон, облачённый в такой нестерпимо блестящий чехол, что от него моментально начинали болеть глаза. Она заметила Костю, что-то буркнула в трубку, поспешила убрать телефон в сумочку. Костя со своего места слышал, как клацнула застежка и бодрым шагом направилась в сторону Кости, ритмично цокая каблуками. Поприветствовала его и по тусовочному чмокнула в щеку. «Скажи мне, ты познакомился с Векслером? Господи, у них там какая-то своя социальная сеть, что ли? Вот откуда она так быстро обо всем узнала?» Кажется, он добавил меня в друзья в Фейсбуке. «Это такая социальная сеть». Принадлежит компании «Мета», признана в России экстремистской. Елена Витальевна сделала строгие глаза. «Костя, солнце мое, ты по сационике типичный Есенин, не пытайся вести себя как Наполеон, тебе это не идет», — произнесла Балакирева, не оценив Костяного юмора. «Да, познакомился», — Решив изъясняться без метафор, сообщил Костя. Он пытался не таращиться на мадам Балакиреву, но это у него решительно не получалось. И не мог он перестать идентифицировать ее как маму Стифлера, хотя и понимал, что за схлопочет от самого Стифлера, то есть Женьки по первое число. «Это славно!» Костя в этот момент догадался и джентльменским жестом забрал у нее корзинку. «Дружба с Векслером поможет тебе стать лучшей версией себя». «О боги!» — подумал Костя. «А ведь она подище и Кастанеду читает какого-нибудь». «А сейчас я не лучшая версия», — обратился Костя за разъяснениями. Какой-то пожилой дядька в облезлой кожанке, из тех, что до смертного одра хвастаются своими любовными подвигами, застыл в метре от Балакиревой и начал бесцеремонно пялиться на нее, пока не поймал гневный Костин взгляд, после которого стушевался и начал лихорадочно изучать стеллаж с низкокалорийным зефиром, точно найдя в этом зефире смысл своего бренного существования. «Ты проходишь свой путь трансформации. — обтекаемо ответила Елена Витальевна. — И на данный момент ты находишься в начале этого пути. Тебе требуется гигантская работа над собой, но, я уверена, ты ее проделаешь. Уделяй время саморазвитию, Костя. Костя проводил Балакиреву до ее машины. Она водила новенький «Ниссан Кашкай», блестевший глянцевыми дельфинями боками и сел в свою машину, не переставая думать о том, какая же каша в голове у Елены Витальевны, какая-то, прости господи, выжимка из всех мотивационных курсов и курсов по эзотерике, что в любом случае не делает госпожу Балакиреву менее симпатичной. И вот он уже повернул ключ зажигания, мотор ожил, завибрировал, и тут мигнул оповещением телефон, лежавший на торпеде. Костя не хотел ничего читать. «Ну их, эти оповещения, мало ли что там. Скорее всего, открытка в WhatsApp от мамы. Она с возрастом стала сентиментальной и начала поздравлять со всеми мыслимыми и немыслимыми праздниками. Но обычно она отправляла эти открытки утром, а не под вечер. А может, это банк написал, ну, предлагает взять кредит или оформить ипотеку. Костя хотел приехать домой, и выпить чаю». И уже дома, в спокойной обстановке, посмотреть все, что там пришло. Однако же любопытство взяло верх над здравым смыслом, и Костя все-таки взял телефон. Странно. Сообщение было от Елены Витальевны, с которой они только что расстались. Костя, а теперь по-серьезному. «Надеюсь, ты понимаешь, что не обо всем можно поговорить в супермаркете. Много лишних ушей — это во-первых. А во-вторых, я еще недостаточно хорошо тебя знаю, и твоя реакция может быть непредсказуемой». Костя несколько раз перечитал абзац. «И когда только Балакирева научилась так связно формулировать свои мысли?» Даже сам Костя, будучи руководителем отдела и зная нормы деловой переписки, иногда допускал ошибки в письмах, ставил где не нужно скобочки, а периодически забывал добавить с уважением Константин Викторович, за что его ругал Фатьянов. «Может быть непредсказуемый. Я знаю, что у тебя имеется великое множество вопросов. На некоторые вопросы сложно найти ответ». Скажем так, все ниточки в этом городе ведут к Роберту Эдмундовичу. Костя выключил зажигание. Тьфу, руки трясутся. Надо успокоиться, прежде чем ехать. Думаю, ты и сам догадываешься. Как я уже говорила наш крохотный, забытый Богом, Воскресенск-33 — это ошибка мироздания. В этом городе... «Не действуют привычные всем законы бытия. А наш мэр...» На этом сообщение оборвалось. Костя, захваченный врасплох неожиданным когнитивным искажением, из-за которого ему показалось, будто он не в салоне автомобиля, а в безобразной железной коробке, стремительно тонущей в холодных темных водах, растерянно огляделся. Да нет же, он в автомобиле. Вот и елочка, почему-то вспомнилась из школьной программы, «Отаненбаум, отаненбаум», мотается на зеркале заднего вида, а за окном улица, и никто не тонет. И в этот не самый приятный момент пришло новое оповещение. Видимо, Елена Витальевна собралась с духом, покурила, Держа тонкую сигарету в длинных пальцах с роскошным маникюром, Пальцах, унизанных перстнями, как и у векс. Ух, черт! Костя, ты же умница. Ты же должен понимать, что такое Роберт Эдмондович. Его облик, его странный стиль. Костя, это не антураж. И да, спешу предупредить. Это важно. Роберт Эдмундович — не фея, которая исполняет желания. Дружба с темными силами может дать тебе немало преимуществ. Но не стоит воспринимать эту дружбу как стол заказов. Векслер, который и в самом деле проникся тобой, и не только из-за Жени, должен понимать, что он тебе на самом деле интересен. Иначе ваше общение ни к чему не приведет. Темные силы. То есть Балакирева едва ли непрямым текстом намекает, что... Костя снова включил зажигание. Засветилась синим приборная панель. И тут у Кости душа чуть не ушла в пятки. Он готов был открыть дверь и убежать, куда глаза глядят. Кто-то резко постучал в боковое стекло. Неестественно тонкие узловатые пальцы. Стук-стук-стук — стук, слишком легкая барабанная дробь. Это не может быть человек, это призрак, призрак, призрак, старуха с косой. Или что это? Спасите кто-нибудь, я сейчас умру от страха. И Костя не сразу понял, что никакая это не старуха с косой, а просто ветка, колеблемая настырным октябрьским ветром, постучалась в окно. Но ветер перестал, отпустила. «Темные силы, говорите? Что ж...» Если Роберту Векслеру так нравится этот мистический образ, а все окружение ему подыгрывает, то кто он, Костя такой, чтобы идти против течения? Пожалуй, стоит завтра зайти в ювелирный и прикупить парочку перстней с Ониксом.